Благодарности. Каждая книга нуждается в друзьях, и это одна из них. Снимаю шляпу перед Эллен Левайн из Trident Media Group, Марком Тавани и Либи Макгуайр из Ballantine Books, Биллом Мэйси из Orion, Джиной Центрелла, президентом Random House Publishing Group, Клэр Робертс из Trident Media. Эффективным командам маркетологов, рекламщиков и продажников Рэндом Хаоса, Ориона и других издательств по всему миру. Дженнифер Дженни Смит и факультету литературы Университета Райса. Особая благодарность Эдриану Хоппилу за помощь в военных вопросах. Также спасибо Руди Рамосу, снайперу-стоматологу и Вурхесу. Марки Билл, налейте себе холодненького, братцы. Вы заслужили. Эллен. Нет у меня более верного друга. Членам команды Кронина, большим и малым, я говорю: без вас ничего бы не было. Спасибо за то, что вы есть. Моя благодарность всем вам. Конец книги.